Глава 39. Далеко собрался. Я даже не вздрогнул, хоть и не слышал, как молчан вошел. После угроз водяного деда и прокола в лагере Есугея я уже на автомате периодически поглядывал в мир духов. Хиз тоже не оставлял меня надолго, но старый ведун без труда мог провести нас обоих. Как сейчас? и все же я ничуть не испугался. Даже не удивился, будто бы уже с самого утра знал, что Молчан непременно заглянет повидать своего непутевого подавана перед дорогой. — Будто сам не знаешь, — усмехнулся я. — Уж не близко. — На залит остров, где капище Руевитова. Молчан не спрашивал, информировал, Разумеется, ему не нужно было присутствовать на вече, чтобы знать, чем все закончилось. Княжьи гонцы в Червень, Тавир, Уром и другие города и крепости ускакали еще вчера. Но мне пришлось задержаться. Ратибор наотрез отказался отпускать меня с небольшой дружиной северян, хоть я и вполне мог бы управиться и вдвоем с Хисом. «Целую снеку князь тебе дать велел», — продолжил молчан. «Видать, важное у тебя дело, боярин!» «Ты чего, дед, вокруг да около ходишь?» Я захлопнул сундук и развернулся. «Ежели чего надумал, говори, не томи, а то уеду, так уже не скажешь!» «Постерегся бы ты, боярин!» Молчан вздохнул и привалился спиной к стене. «Знаю, ежели чего удумал, исполнишь, так что отговаривать не буду, так хоть поберегись!» Собрал я тебе с уму в дорогу. Уж на снеке лежит, тебя дожидается. Да только не гляди пока, не спеши. Как пригодится, так и откроешь. Еще подарки. Это я люблю. Заговоренный гребень молчана я так и не использовал. Припрятал до лучших времен. Наверняка ведун собрал мне целый наборчик полезных артефактов и зелий. Только радоваться почему-то не получалось. Больно уж кислое у него было выражение лица. «Чего кручинишься, дед?» Я постарался улыбнуться. «Долго ли, коротко ли, а вернусь я, привезу князю меч Руевитов». «Хорошо, ежели так!» Молчан покачал головой. «Да только неясно все у тебя впереди, боярин. Мутно да муторно!» «Уж чуть ли не сто лет я костей не раскидывал грядущее поглядеть, а тут раскинул». «Кости?» — переспросил я. «Какое-то гадание?» «Тьфу на тебя!» — молчан сердито сверкнул глазищами. «Гадать то любая девка может, а кости раскинуть да у вышня совета спросить — дело непростое». «Сильному ну оно завсегда поможет, да только и цена немалая тому будет». «Да не удержался, поглядел, хотел тебя, дурня, сберечь». Уж не знаю, чем молчану пришлось расплатиться за то, чтобы приоткрыть занавес будущего, но выглядел он действительно неважно. Будто не спал трое суток подряд, бледный, измученный, с синяками под глазами. Мне вдруг стало стыдно». «Прости, дед!» — я опустил голову. «Не уразумел, что к чему. Расскажи, чего видал!» «Да почти что и ничего!» — буркнул молчан. «У простого человека, что у пахаря, что у гридня, что у самого князя, подглядеть несложно, а вокруг ведуна завсегда что-то мельтешит-довьется. Разве увидишь?» А в тебе, боярин, сила великая, от того и грядущее твое даже от меня прячется. Самую малость рассмотрел, и той немного. И чего там? Я уже догадался, что неблагоприятного прогноза, ни конкретных инструкций я не дождусь. Но хоть что-то. Да муть одна! Молчан махнул рукой. Чем закончится, не ведаю. «Вот разве кого с собой брать, а кого дома оставить, подскажу!» «Вигдис вида просится!» — отозвался я. «Брать? Нечего, дома пусть сидит!» — молчан мотнул головой. «Люб ты, девки боярин, да только не к добру это! Чую, через то погибель ей будет! Ежели с тобой пойдет, назад уж не вернется!» «Бррр! Ужасы какие!» — Значит, не берем. — Конунгу дружину свою бросать нельзя, сам знаешь, — снова заговорил Молчан. — И Эйнара, что бороду бреет, тоже не бери. Не вредный он мужик, да только и пользы тебе от него в дороге не будет. Лишака своего чудного возьми, ежели верно все я разглядел, поможет тебе сильно. — Йорда? — уточнил я. — Его. Молчан закивал и указал на дверь. «И того, что завсегда с тобой волком бегает и птицы летает, тоже бери. Непростой он зверь, недобрый, да вы с ним уж навсегда повязаны. Сгинешь, и ему не жить. Стало быть, помирать будет, а тебя сбережет. Яшкуя шкуя сказителя бери. Он хоть и питье любит, а все человек неплохой. От него зла не жди». «А от кого ждать?» Я сложил руки на груди никак задумал кто против меня дурное айна поморщился молчан которая с косищами хорошая она девка ладная да только сердито на тебя и так ее злоба заедает что самой белый свет не мил может вредить и не станет да только ей подле тебя ходить мучение пожалей девку и вторую ту которую свои гидии кличут тоже пожалей «Катарину?» «И ей ты люб, боярин, хоть и режь не скажет!» Молчан заозирался по сторонам и, заприметив лавку, уселся. «Тебе зла не сделает, да только у самой столько чертей за плечами, вовек не сосчитаешь. Тяжко ей, да так тяжко, что снека твоя не выдержит!» «Я даже представить себе не мог, о чем говорит Молчан». Но обострившаяся чуйка подсказывала, не спорь, Кате сейчас лучше держаться подальше от меня, да и от Гордарики тоже. «И за Ратибором, Тимофеичем, приглядывай, боярин!» Молчанно хмурился и пригладил бороду. «Честный он человек, простой, да только кручина у него на сердце, самой ночи чернее, такая, что никаких дум за ней не видать, скрыт от меня воевода даром, что бесхитростный он, как дитя. И сам бы рад дома остаться, да ежели князь велел, пойдет за тобой». «Да уж, нехорошо. И что же такое могло приключиться с Ратибором, что он вдруг так приуныл? Неплохо бы расспросить его, но на это у меня еще целых несколько дней пути на снеке. А вот молчана я увижу еще не скоро». Так что самое время хотя бы попробовать разузнать о том, что еще со вчерашнего дня мучило меня самого. «А ты сам на острове, где капище бывал?» Я устроился на лавке рядом с Молчаном. «Уж раз столько лет живешь, поди хоть раз, да видел идол Руевитов с мечом железным?» «Видел!» — усмехнулся Молчан. «Такое разве забудешь?» — верно говорят. — Семь личину руевита, одна другой страшнее, и все одним шлемом накрыты. Как бы ни осерчал старый, что ты у него меч отобрать задумал. — А и пусть серчает, — проворчал я. — Мое дело правое. — Хорошо, ежели так, — молчан протяжно вздохнул. — Да только про меч тот я всякое слышал. Слышал да не верил, а сейчас думаю, что и зря. «Это чего?» Я тут же на уши. «Что про меч говорят?» «Сам я мальчонкой под стол пешком бегал еще, когда ведун старый сказывал, что в давние времена, когда ни града ни Каменца, ни самой земли Скловенской не было, воплотился род Вышень в Сварога, бога-кузнеца, да сковал меч необычный, что над всеми мечами старший. Да как сковал...» так и разбил». Молча на мгновение замолк, вспоминая старое сказание. «На десять частей разделил, да все и припрятал, а не абы куда, а в места особые, и наказал, покуда все части меча того на месте будет стоять земля скловенская». «И там на острове одна из частей?» догадался я. «Так? И ее лучше не брать?» «Брать, не брать. Раньше думать надо было. А снявши голову, по волосам не плачут». Молчан невесело ухмыльнулся. «Разве люди, особенно князья, кого послушают, хоть и самого сварога, прознали хитрые, достали да искать, где он куски запрятал? А как все найдут, тут большой беде и быть». «Сгинет земля склавенская, совсем конец ей придет, а за ней и другим землям, ежели...» «Конец времен?» — встрял я. Сви называют его Рагнарек. «Обожди, покуда я говорю!» — молчан пригрозил мне пальцем. «Быть беде неминуемой, да, говорят, еще придет богатырь, что все куски отыщет, да меч тот заново скует». То ли сам сварог-то будет, то ли обычный человек, но ежели поспеет, тогда устоит, явь, с навьюна совсем не смешается. А ты знаешь, где сварог другие куски припрятал, дед, осторожно поинтересовался я. Ежели один на капище Руевитовом, то и другие поди на земле с Кловенской сокрыты. То мне неведомо, ответил молчан. Да и не надо, боярин, меч сворожий. Ни тебе, ни князю. Гибло это дело. — Почему? — Чую я так. Никто не сказывал, да сам разумею. В том мече не только сила великая, а и тяжесть неподъемная. Только самому сварогу такой по руке придется. А простой человек, ежели возьмет, так надорвется. Молчан вдруг посмотрел мне прямо в глаза. Может, и оборонит богатырь землю скловенскую, да как меч опустит, так и сам рядом костьми ляжет.